Глава вторая. Эпиграф. «Да благословенны будут те, кто умер с добрым сердцем и покаявшись. Пусть последние лучи уходящего солнца успокоят их боль и печаль. Аминь». Кантабрийская молитва об умерших. Этот отрезок пути тонул в густом тумане, влажном и мерцающем. Валентина медленно, Сдерживая нетерпение, вела машину, вглядываясь в пейзаж, едва видимый за туманной завесой. Белая пелена, напоминавшая свадебную вуаль, будто затянула машину. Чем ближе к месту назначения, тем сильнее тревожила Валентину странная тишина вокруг. Она напряженно вглядывалась вперед, ей казалось, что в тумане скрывается нечто неведомое, хотя она прекрасно знала эти места. По этому шоссе Валентина ездила ежедневно. Обычно она наслаждалась каждым изгибом дороги, каждым поворотом, открывавшим милые домики, пасторальные луга, синий проблеск моря. Почему же места, прежде казавшиеся идиллическими, сделались вдруг чужими, неуютными? Прибавив газу, Валентина Редондо увидела в прорехе тумана на повороте серпантина машину «Ривейра с Сабаделем». Минут через пять, в сопровождении дожидавшейся на обочине патрульной машины, автомобили въехали в Гандеру. Это был небольшой поселок, сплошь состоявший из многоквартирных трехэтажных домов. Припарковавшись, Ридонда с помощниками направилась к месту, которое охраняли патрульные. Зрелище впечатляло. Отмоты в строении некогда круглого остались лишь руины. В центре Сохранилось приподнятое над землей основание, окруженное рвом метра два в глубину, с наружной стороны рва еще одно кольцо, насыпь с центральным возвышением и следующий ров той же глубины, что и первый. Рядом с этой круговой конструкцией, буквально дышавшей древностью, современные дома выглядели почти неуместно. Средневековые руины, густо заросшие травой, были обнесены невысокой деревянной изгородью, В диаметре все сооружение достигало приблизительно 80 метров. В самом центре возвышения лежала женщина, которую действительно можно было принять за принцессу. Поза спокойная, руки сложены на животе, словно спит, и даже издали было видно, что она очень красива. Гладкая кожа, античные черты, в которых мягкость и нежность соединялись с решительностью. Золото распущенных волос растекалось вокруг головы. И только пухлые губы, бледные, безжизненные, выдавали, что женщина вряд ли просто спит. Валентина мысленно согласилась, что принцесса действительно напоминает средневековую даму, одета во что-то наподобие белой льняной туники, доходящей до пят. На талии одеяние стянуто поясом цвета темного золота, концы пояса, словно стекают вдоль бедер. Вокруг суетились криминалисты в белых комбинезонах, фотографировали тело в свете мощного прожектора, записывали, зарисовывали, обследовали все вокруг. Двое агентов торопливо устанавливали вертикальные щиты, чтобы огородить место преступления и скрыть жертву от любопытных взглядов прохожих, которые вот-вот появятся. Клочья тумана, разодранного когтями встающего солнца, придавали картине зловещую кинематографичность. Казалось, после столкновения пространственно-временных пластов в мир, где обитает принцесса, приземлились астронавты. Валентина узнала Клару Мухику. Та, тоже заметив ее, направилась к ней, стараясь ничего не задеть и не мешать криминалистам. Лейтенант двинулся ей навстречу по специально оставленному узкому проходу между кольцами моты. Клара. Маленькая хрупкая женщина лет 50, золотисто-пшеничными волосами, была подругой Валентины с тех самых пор, когда та шесть лет назад перебралась в Сантандер из родной Галисии. «Неплохое начало дня, да?» — сказала Клара вместо приветствия. «Что и говорить, картина странная. Бедная лежит там, будто белоснежка. Мы точно в сказке братьев Гримм. Ты успела осмотреть тело? Тебя пропустили?» Валентина кивком головы указала на хлопочущих криминалистов. Да, пропустили, милые ребята. Стоило пригрозить, что буду ждать их в зале для аутопсии, так сразу оставили меня в покое. И она подмигнула Валентине. Личность, как я понимаю, установить не удалось. Правильно понимаешь. При ней никаких документов. Вот ни одной даже самой завалящей бумажонки. И ни кошелька, ни сумки. По крайней мере, в радиусе 100 метров пока ничего не нашли. Так, успокой меня, пока мы тут все не рехнулись. Может, хоть какая-нибудь бирка на одежде, а то кое-кто уверен, что это средневековая принцесса. Или ты и сама так считаешь?» Саркастично вопросила Валентина. «Звучит безумно, но бирок нет, лейтенант». «Уверена?» «Пока ничего. Платье старинное, похоже ручной работы, кожаная жилетка, к слову, тоже довольно древняя, изнутри аккуратно заштопана». Но я и сама лишь 10 минут как приехала, так что толком изучить не успела. Валентина несколько секунд молча раздумывала над информацией. Она полностью доверяла профессионализму Клары, с которой особенно сблизилась после той жутковатой истории с найденным на вилле Марино-скелетом младенца. Для них обеих то расследование стало личным и профессиональным вызовом. К тому же в их жизни появился Оливер Гордон. В его лице судмедэксперт обрела нового родственника, а Валентина — любовь. Пути этих женщин едва ли могли пересечься с Оливером при иных обстоятельствах. Клара с радостью наблюдала за развитием отношений Валентины и Оливера. После событий вокруг дела на Вилле Марина, в том числе смерти ее матери, она несколько смягчила свойственный ей рисковатый сарказм. И вот теперь... Спустя долгие годы практики ей вдруг стало сложно бесстрастно относиться к случаям, с которыми ее сводила работа. «Хорошо, и что ты думаешь, когда наступила смерть?» спросила Валентина. Клара колебалась. Она не любила делиться неподтвержденными догадками, но понимала, что следователи торопятся получить хоть какие-то сведения, любая информация может оказаться ключевой. Смогу сообщить что-то конкретнее, когда внимательно осмотрю тело, но, учитывая температуру тела, которая, несмотря на холод, еще теплая, я бы сказала, что умерла она не больше шести часов назад. Однако окоченение уже наступило. Это очень странно. Почему? Потому что ригор мортис то есть трупное окоченение, начинается от 3 до 6 часов после смерти, а это тело уже целиком окоченело его состояние не соответствует температуре? Не соответствует? Нет. С момента смерти температура тела опускается на 1 градус в час. Если предположить, что у этой женщины при жизни была средняя температура тела, то есть где-то 36,5 на кожных покровах и 37 градусов на слизистой, то к настоящему времени С учетом окружающего холода, она должна быть мертва не более шести часов, поскольку температура ее тела сейчас тридцать градус. А, поняла. Трупное окоченение должно было лишь начаться, она уже совсем окоченела, так? Именно. Валентина вздохнула и поймала насмешливый взгляд подруги. Спокойно, лейтенант. Всему можно найти логичное и научно обоснованное объяснение. Ладно просвети меня с чем это может быть связано и от чего она умерла для медицинского заключения пока рано но причиной может быть яд расширенные зрачки и слегка пожелтевшая кожа признаки интоксикации к тому же следов насильственной смерти не обнаружено на теле нет ран покраснений или гематом правда ее пока не раздевали и еще одна деталь наводит меня на мысль о яде и заодно может внести ясность относительно разницы в степени окоченения тела и его температуры. Дело в том, что тела умерших от яда быстрее достигают окоченения, а если тело подверглось гипертермии вследствие интоксикации, то полагаться на температуру не стоит, так как смерть в этом случае наступила бы за несколько часов до предполагаемого времени. Но предоставить тебе более достоверные данные пока не могу. Это лишь догадки. Гипертермия? Да. Когда организм реагирует на токсичное вещество, температура может сильно повыситься вплоть до 42-43 градусов. Ого, ничего себе. Еще какое ого. Если такая температура продержится более пяти минут, почти неизбежно наступит смерть. Как только я осмотрю тело в Институте судебной медицины, сразу получишь более конкретную информацию. Клара подняла руку, останавливая Валентину, порывавшуюся что-то сказать: Да-да, мы немедленно приступим к работе, никто со вскрытием тянуть не станет, и я передам тебе все данные как можно скорее. Договорились, лейтенант? Валентина облегченно вздохнула. Медицинские разъяснения Клары Мухики развеяли глупые домыслы, ничего тут нет сверхъестественного. Хорошо. То есть мы хотя бы понимаем, что это не средневековая мумия, а свежий труп. Так и есть. — подтвердила судмедэксперт. — Как-то мне не верится, что на момент смерти ей было пятьсот лет, — съязвила она. Валентина с улыбкой кивнула, а Клара Мухика, не попрощавшись, развернулась и направилась к телу женщины. Валентина же подошла к своим коллегам из отдела расследований, но Клара вдруг окликнула ее. — Лейтенант! — Сеньора Мухика? — официально отозвалась Валентина. — Я забыла важную деталь. — Какую? — Монету. «Монету?» «Да, у женщины в руке была монета». Валентина ждала подробностей. Клара, всем видом давая понять, как ей не терпится вернуться к работе, торопливо объяснила. «Явно древняя монета. На ней изображено что-то вроде льва в короне, выбит год, 1500 какой-то там. Монета у криминалистов, расспроси их. Я пока не эксперт в нумизматике». «А можно еще один вопрос?» «Давай», — устало вздохнула Клара. «Как думаешь, это мог быть суицид?» Клара такую версию не рассматривала, так что немного помедлила с ответом. «Не исключено. Может, смерть вообще наступила по естественным причинам, а тело просто оставили здесь. Но оба варианта кажутся мне маловероятными. Если жертва отравила себя сама...» Посмертные физические изменения неизбежны, особенно в случае с сильными ядами. Рвота, диарея, мышечные спазмы. При естественной смерти такое тоже не редкость. Словом, имеем мы дело с естественной смертью или суицидом, тело не выглядело бы таким расслабленным. Похоже, его специально так разместили, чтобы произвести торжественное впечатление. Посмотри, как одна рука лежит на другой, словно молодая женщина отдыхает, как рассыпаны волосы. Обрати внимание на положение головы. Кто-то очень тщательно подготовил сцену. «В этом есть логика», — согласилась Валентина. «То есть получается, что убили ее в другом месте, а тело перенесли сюда. Еще вот что». «Ты сказала вопрос один», — прервала Клара. «Это самый последний. Я видела, что криминалисты прочесывают все доступы сюда». Она кивнула на возвышающуюся моту де где агенты орудовали кисточками, словно очерчивали невидимых улиток. Не знаешь, удалось им что-нибудь обнаружить? Может, следы ног? Если да, то сколько? Один-два человека? Какие-нибудь зацепки? Без понятия. Сильнее всего трава примята у центрального прохода, но это ни о чем не говорит. Да и пробраться сюда может кто угодно, так что, вероятно, отпечатков и следов найдется уйма. В общем, из отчетов увидим. Криминалистам тут еще работать и работать, территория большая. Если хочешь сама взглянуть на нашу деву, надень защитный комбинезон и ступай по проходу, там уже натоптали». Валентина одними губами прошептала «спасибо», получила в ответ мягкую улыбку и подошла к своей группе. «Сержант», — сказала она Ривейра, — «я надену комбинезон, хочу подойти к телу, ты со мной?» «Да, лейтенант». Сабадель сделал вид, будто не услышал предложение Валентины, но про себя порадовался, что она не заставляет его приближаться к трупу. Лейтенант Редондо знал слабости и достоинства каждого члена команды. Он эксперт в области искусства и археологии, а вовсе не криминологии, потому при расследованиях обычно занимается культурным аспектом. Сабадель не выносил близости и зловония смерти. Однако, желая внести свою лепту, он вмешался. «Лейтенант!» История Моты довольно интересна. Ты знаешь это место, Сабадель? Ну, если честно, нет. Но я знаю, что Мота — пример земляного военного сооружения концентрической формы. Обычно оно было оснащено деревянными башнями, но они, разумеется, не сохранились. В общем, это крайне оригинальный тип средневекового фортификационного сооружения. На Пиренейском полуострове такое редкость. Все, что сообщил младший лейтенант, Валентина уже успела прочитать на информационном плакате. Сабадель знает не больше нее самой. «Ладно. Когда вернемся в отделение, изучишь все материалы о моте и подобных сооружениях в наших краях. Вдруг это важно? А пока мы с Ривера будем заняты осмотром тела, проследи, чтобы никто из посторонних сюда не проник. Я не хочу, чтобы тут собрались зеваки и фотографировали. Пусть держится не ближе двухсот метров, Возьми на себя руководство патрульными. Сделаю. Ах, да. И распорядись, чтобы поставили щит повыше или натянули экран вон с той стороны. Там с балконов прекрасно все просматривается. Пустите вход ход все, что найдется. У меня в машине есть пара термоодеял. И скажите жителям не высовываться из окон и не выходить на балконы. А самое главное – ничего не фотографировать. Агенты из штаба Суансеса тебе помогут. Капитан Карусо настоятельно попросил меня, чтобы ничего не просочилось в прессу. Кроме того, нужно будет опросить жильцов всех домов. Чуть дальше есть еще и частные дома, надо и там всех обойти. Понятно, лейтенант, — скорбно вздохнулся бадель Валентина и Ривера облачились в защитные комбинезоны и медленно направились к центру идеальной мишени, которую представляла собой Мота, все глубже погружаясь в колодец времени. Чем ближе они подходили к трупу, тем сильнее Валентину тревожила странная атмосфера. Она никак не могла отогнать навязчивые чувства, своего рода тревожное любопытство, вызванное столкновением с чем-то совершенно чуждым. За время работы она повидала немало трупов в самых разных ситуациях, но никогда не встречала ничего подобного. Если бы не бледность, лежавшей перед ней мертвой женщины, она бы приняла все это за театральную постановку. Казалось, они стоят на величественной сцене античного театра, как, например, в Мереде, куда их с братом в детстве водили родители. Подойдя к телу вплотную, Валентина отказалась от гипотезы о суициде. Тело лежало так картинно, что не оставалось сомнений, уложили его намеренно. Валентина и Ривейра присели на корточки. «Чувствуешь — Чувствуешь? — спросила она, глядя на сержанта. — Да. Запах не сильный, но отчетливый. Что-то знакомое, вот только определить не могу. Валентина кивнула и уверенно произнесла. — Ваниль. Думаю, наша принцесса пахнет ванилью. Невероятно. Ее еще и надушили. — Твою ж мать. — Да уж. Валентина изучала лицо женщины, такое умиротворенное. Вблизи черты напоминали скорее нордические, нежели испанские. «Что же с тобой случилось, принцесса? Откуда ты такая взялась?» Пробормотала Валентина и принялась осматривать одежду. Неглубокий вырез платья, переплетенный тесьмой цвета старого золота, прикрывала прозрачная шелковая кисия. Простые прямые рукава плотно облегали руки до запястья. Изящная вышивка на манжетах не оставляла сомнений, Будь эта женщина 30-35 лет на вид не более из далеких времен, к простолюдинам она явно не принадлежала бы. Накидка без рукавов, что-то вроде жилета, из тонкой светло-коричневой кожи доставала почти до щиколоток, на ногах темно-коричневые сандалии с виду ручной работы. — На испанку не похоже, — задумчиво произнес Ривейро. — Не похоже, — согласилась лейтенант. Я бы сказала, она из Скандинавии. Одежда и правда выглядит старинной, хотя вроде как не заношенная. Что думаешь? Неудивительно, что масса так впечатлился. Взгляни на обувь. Эти сандалии точно носили, они даже приняли форму ее ноги. Только не говори, что и ты считаешь ее пришельцем из прошлого. Не позволяй этим декорациям сбить себя с толку, сержант. Машины времени не существует. «Знаю, лейтенант, просто раньше мы никогда с подобным не сталкивались». «Тут ты прав. Психи становятся все изощреннее. Может, у нас как раз один из таких, с богатой фантазией?» «Насмотрелся фильмов про принцессы драконов и поехал головой на этой почве». Ривера грустно улыбнулся. «Может. Обрати внимание, на ногтях нет лака, но они очень ухоженные. Ни бус, ни колец нет». «Уши тоже не проколоты, никаких серег. Так что, навскидку, я скажу, что она точно не похожа на типичную жительницу большого города. Татуировки или отметины?» Ривейра покачал головой. «Об этом я вам отчитаюсь через несколько часов», — вмешалась Клара Мухика. «Пока я лишь заглянула к ней под юбку и не обнаружила никаких ссадин, синяков или прочих следов насилия». «То есть?» То есть вряд ли ее изнасиловали. Ладно. Валентина облегченно вздохнула, будто ее утешила мысль, что женщину не подвергли насилию перед тем, как убить. А что с бельем? Оно какое, современное или тоже старинное? Ты не первая об этом подумала. Но белья на ней нет. Вот как? Валентина поразмыслила и покосилась на ревера. А она выбрита? «Тоже нет. Если бы не одна деталь, — проговорила лейтенант, — я и сама уже начала бы думать, что где-то среди этих руин запрятан тоннель времени». «Какая деталь? — чуть ли не хором спросили Ривейра и Мухика. — Брови. Вернее, их форма. Вам они не кажутся слишком... Ну, не знаю, похожи на депиляцию в салоне красоты. Они у нее современные». «А ты права», — согласилась судмедэксперт. «Но в целом лицо выглядит очень естественно, она даже не накрашена». «Как знать. Может, пятьсот лет тому назад уже практиковали депиляцию воском», — заметил Ривейра. «Но на гламурную тусовщицу она и правда не похожа, если ты об этом». «Я рассматриваю все возможности Ривейра, и пока уверена только в одном. Эта женщина не прибыла к нам из средних веков». В любом случае, после судмедэкспертизы у нас появятся более надежные данные. Мухика, а под ногтями у нее что-нибудь нашли? Ничего, они в идеальном состоянии, словно она только-только из салона и сразу сюда. И пахнет ванилью, — добавил Ривейра. Да, и это тоже. И монета, которую она держала в руке. Монету забрал Лоренсо Сальвадор. Вон он у автобуса, спросите его. «Спросим», — кивнула Валентина. «Спасибо, Клара. Позвони, как будут результаты. Здесь от нас толку мало, займемся опросом местных жителей». «Хорошо, но дай мне время, ты же меня знаешь, я люблю работать спокойно. Не хочу, чтобы уже через час мой телефон разрывался от звонков». «Да, конечно, не волнуйся. Выждем час с четвертью», — улыбнулась Валентина. Она встала, подала Ривера знак следовать за ней. Внезапно послышались крики. «Я имею полное право! Вы что, не понимаете?» Лейтенант и сержант развернулись на вопли. Кричал мужчина. «У вас, разумеется, нет детей, сразу заметно! Надели форму и возомнили себя всесильными! Да отпустите меня, мать вашу!» «Как только вы успокоитесь и попридержите язык, а то я могу вас прямиком отсюда увезти в участок, глазом моргнуть не успеете!» Младший лейтенант Сабадель Держал за плечи худого светловолосого мужчину средних лет, одетого в пижаму и халат, на ногах тапочки. Лицо Сабаделя было бы безучастным, не выражая, но легкую досаду. Он прищелкнул языком. Мужчина в пижаме перестал сопротивляться, и Сабадель, на помощь которому уже спешил высокий крепкий полицейский, ослабил хватку и отпустил крикуна, который продолжал бормотать сраные легавы. Валентина подошла к ним. В криминалистическом комбинезоне она напоминала гостью из будущего. В присутствии постороннего она обратилась к Сабаделю формально. «Объясните, что тут происходит, младший лейтенант?» «Как это? Что тут происходит? Это вы мне объясните, что тут происходит?» Снова заорал человек. «Вы знаете, кто я такой, а? Знаете, кто?» «Кто-нибудь! Срочно вызовите врача!» Сабадель притворился взволнованным. «Сеньор не знает, кто он такой!» «Сабадель», — осадила его Валентина. «Давайте сначала все успокоимся. Я лейтенант Валентина Редондо. Представьтесь и вы, пожалуйста. Я Мануэль Сарденьо, председатель сообщества жильцов нашего дома». Человек указал на дом. Голос он понизил. «Тут живут маленькие дети. Вы в курсе? У меня у самого двое. А нам никто ничего толком не объясняет, Говорят, нашли мертвую девушку, ее видела соседка из квартиры, 2А. Хоть вы и пытаетесь тут все прикрыть, мы знаем, что на Моте что-то произошло. А тут еще нам заявили, чтобы не подходили к окнам. Это форменное нарушение конституционных прав. Ваш долг уведомить нас о случившемся. Мы за это вообще-то налоги платим. А вы обращаетесь с нами, будто мы преступники. Уважаемый сеньор, наш долг, обеспечивать безопасность и порядок. На МОТе сейчас ведется расследование, и от местных жителей требуется одно – спокойствие. Уверена, что вы как председатель поспособствуете этому. Разумеется, как только нам разрешат поделиться информацией, мы первым делом свяжемся лично с вами, как с представителем жильцов. А пока вы можете оказать услугу следствию, скажите – «Видели вы или слышали что-нибудь необычное этой ночью?» Мануэль Серденьо, казалось, немного расслабился. Слова Валентины, что должность председателя сообщества жильцов дает ему какие-то привилегии в глазах полиции, были, разумеется, лишь словами, но они возымели действия. «Я, ну, нет. Ничего необычного не слышал и не видел, пока вас не углядел в окно кухни». «В будние дни я встаю рано и...» «Понятно. А ваша квартира?» «Что? Вы хотите осмотреть мою квартиру?» «Нет. Но если вы не возражаете, я хотела бы узнать, из какой вы квартиры, чтобы опросить остальных жильцов». «Конечно, конечно, я понял. Первый корпус, квартира 1Б». «Спасибо. А сейчас, с вашего позволения, нам нужно продолжить работу, так что прошу вас вернуться к себе». Мы свяжемся с вами, если у нас возникнут еще вопросы, и тогда предоставим всю информацию. Совершенно конфиденциально, разумеется. Я все понял. Но вы действительно свяжетесь со мной? Сразу же. Не волнуйтесь. Человек немного поколебался, но потом двинулся прочь. Когда он отошел на приличное расстояние, Валентина повернулась к Сабаделю. И что? Это так сложно? Яростно, но тихо спросила она. Сабадель отвел взгляд. Лейтенант Редондо никогда не повышала голоса, разговаривая со своими подчиненными при свидетелях, но непрофессионального поведения на месте преступления она не выносила. «Может, ты заметил, что бедняга ушел ни с чем, но успокоенный? И ради всего святого, не заставляй меня больше тратить время на такие глупости, мы не на детской площадке». «Лейтенант, Он просто налетел на меня и сразу начал орать, что мне еще оставалось делать. Ох, даже не представляю. А я сейчас что делала?» Валентина Редондо с трудом сдерживала гнев. «Обсудим в отделении». Даже не взглянув на Сабаделя, лейтенант направилась к Лоренцо Сальвадору, начальнику криминалистов. Сержант Ривера молча последовал за ней. По пути им встретились кинологи с двумя немецкими овчарками. Собакам предстояло обследовать территорию. Если убийца оставил хоть какие-нибудь следы, вряд ли их пропустят полицейские собаки. «Доброе утро, лейтенант Редондо! радушно поприветствовал Лоренцо Сальвадор. Начальник криминалистов был невысоким человеком, тщательно уложенными волосами, в которых серебрилась седина. Он производил впечатление человека, который с достоинством принимает свой возраст. В свои пятьдесят... Несмотря на наметившийся животик, выглядел он очень моложаво, возможно, потому что в любой ситуации сохранял превосходное расположение духа. Он улыбнулся Валентине. «Ни свет, ни заря, а у вас уже страсти кипят?» «Очень смешно, Сальвадор». «В какой-то момент я даже испугался, что этот тип сейчас снимет тапок, а в нем оружие массового поражения». Но, увидев, что Валентин не до шуток, Сальвадор перешел к делу. Ладно, Редондо. «Как тебе наша ренессансная дева?» «Кто?» «Труп намотили, лейтенант». «А, ну почему ренессансная?» «Из-за монеты. Ты разве не про монету хотела спросить?» «Угадал». «Вот, любуйся». Он протянул Валентине пластиковый пакет с монетой внутри. Монета была тонкая, тусклая и стертая. На первый взгляд выглядела так, будто ее вылепили из пластилина. Изображения и буквы от времени смазались, хотя можно было различить льва в короне на обратной стороне монеты и башню или замок на лицевой. «Похоже на медь», — сказал криминалист, — «с виду настоящее. И если мои подслеповатые глаза не подводят, тут указан 1563 год». То есть XVI век. Именно. Поэтому и Ренессанс. «Ренессанс, значит?» но пока мне все толдычили про Средневековье. Ну да, одета она на Средневековый манер, но, если не ошибаюсь, Средневековье закончилось где-то в веке в пятнадцатом, нет? А потом Ренессанс, Барокко и... Ладно, без понятия, что там дальше. Промышленная революция? Он пожал плечами. В общем, на этот раз ты найдешь, чем занять своего спеца по культуре. И с выражением полнейшей невинности Сальвадор посмотрел в сторону Сабаделя. Проследив за его взглядом, Валентина вздохнула. «Получается, у нас неопознанная женщина, одетая, по всеобщему мнению, как в эпоху Средневековья, но в руках у нее монеты эпохи Ренессанса. Кроме того, вероятно, умерла она не здесь, а тело перенесли на моту. То есть места преступления у нас тоже нет. Потрясающе!» «Судья с секретарем прибыли», — вмешался Ривера. «Отлично», — ответила Валентина. Чем быстрее увезут тело, тем лучше. Она проследила, как паркуется судья Хорхе Талавера. Валентина очень ценила упорство судьи и его умение разобраться в самой щекотливой ситуации. Он был асом судебных протоколов и всевозможных бюрократических процедур. Характером Талавера обладал легким, нравом, веселым, но с Валентиной они так и не сблизились. Валентина была перфекционисткой, помешанной на работе. А Талавера жизнелюбом, который, несмотря на весь свой профессионализм, не принимал близко к сердцу проходившие через его руки дела. К тому же в жизни Толоверы, помимо работы, имелась и семья – жена и две дочери-подростка, которых он самозабвенно баловал и с которыми столь же самозабвенно ругался. Толовера ценил. Настойчивость Валентины Редондо, ее личную вовлеченность в расследование, но вот ее перфекционизм находил чрезмерным и даже слегка нездоровым. А еще его смущал ее взгляд. Зеленый глаз Валентины смотрел тепло, а другой глаз, бездонно-черный, будто гипнотизировал. Талавере, хотя они с Валентиной и были знакомы уже несколько лет, виделось в этом разноцветном взгляде нечто смутно враждебное. Выйдя из машины, Талавера поприветствовал Валентину сдержанным кивком. Лейтенант смотрела, как судья с секретарем идут по проходу навстречу Кларе Мухике. Клара и судья были близкими друзьями. Валентина не присоединилась к ним, ожидая, когда сможет побеседовать с судьей. Необходимо уведомить все полицейские участки и управления и выяснить, не заявлял ли кто об исчезновении этой загадочной женщины смоты. Не числится ли она где-то в списках пропавших? В ход ее размышлений ворвался голос сержанта Ривейра. «Тебя что-то беспокоит, Редондо?» Она улыбнулась. «Кроме очевидного?» «Да, кроме. Я же вижу, ты нервничаешь». Она кивнула. «Помнишь, мы обсуждали методы уголовного расследования, когда я только прошла курс профайлинга в Мадриде?» — спросила лейтенант. Ты сейчас о психологическом профиле преступника, верно? Именно. Так вот, меня тревожит то, что убийца явно обладает познаниями в области патологоанатомии. Ты права, он все проделал крайне аккуратно. Останься здесь хоть какие-то следы и отпечатки, он наверняка от них избавился. По всей видимости, да. Остается лишь надеяться, что он не так скрупулезен, не такой педант, каким себя считает, и криминалисты что-нибудь да обнаружат. Но, боюсь, это слабые надежды. И вот еще что сразу бросается в глаза. Убийца хотел, чтобы мы нашли ту одну единственную подсказку, которая у нас сейчас и есть. Монета? Монета. Что он хочет нам этим сказать? Он ведь все равно что подпись оставил, понимаешь? Догадываешься, что это значит? Вроде бы. Пожалуй, да. Задумчиво произнес Ривера, пытаясь припомнить рассказы Валентины про опыт, полученный на курсе профайлинга. Такие же методики расследования применялись в английском Скотланд-Ярде и во французской Сюрте. Сержант заговорил, прикрыв глаза, словно так его память работала лучше. Когда убийца оставляет подпись, это означает, что он методичен. Он знает, что его будут искать, но не сомневается в своей безнаказанности, так? Он считает себя умнее нас. Честно говоря, редондо не знаю, какая психологическая хрень подтолкнула его оставить свою подпись. Он что, желает поиграть в кошки-мышки? Возможно. Или же он сделал это по какой-то причине, которая пока нам не ясна. Но я уверена, что так он заявляет о своих намерениях. В каком смысле? Ты о чем? Он сделает это снова, Ривейра. Лейтенант вздохнула, глядя в центр моты, где стоял судья Талавера. Потом перевела взгляд на сержанта и жестко повторила. Он сделает это снова. Нёрдлинген, Бавария. Пять лет назад. Стоял октябрь, промозглый немецкий холод пронизывал до костей. Однако Пауло Йовис решительно шел вперед. Йвис родился и вырос в итальянском Соренто. Со смотровой площадки возле их дома, что стоял прямо над глубоким ущельем, он мог любоваться видом на Неаполитанский залив, хотя в самом Неаполе бывал в те времена нечасто. Однако детские воспоминания о летних каникулах не сохранили привкуса Соренто или одной из многочисленных деревушек Амальфитанского побережья. Прекраснейшие Амальфии и Позитано были для него всего лишь местом отдыха капризных туристов. Каникулы Пауло проводил по ту сторону Теренского моря, всего час на пароме, и каждый июнь он, абсолютно счастливый, пересекал море и оказывался на острове Капри. Там, в окружении дедушки с бабушкой и двоюродных братьев и сестер, он наслаждался тем, что станет потом его чудесными летними воспоминаниями. Темные ночи окунаются в звездную пыль, а небо такое ясное и близкое, что, кажется, его можно коснуться рукой. Мать Пауло могла дать ему только такие каникулы. С тех пор, как овдовела, ей приходилось работать горничной в двух отелях сарента, и летом у нее совсем не оставалось времени на сына. Ее малыш Пауло заслуживал веселое и беззаботное лето, полное игр и фантазий. Жизнь успеет позаботиться о том, чтобы омрачить его дни, так же, как омрачила ее. Рак поджелудочной железы забрал у нее мужа, оставив ее в одиночку растить четырехлетнего сына, и теперь все, что она могла ему дать, чтобы не заразить своей меланхолией, отправить его проводить лето на острове. Карло, дедушка Паула, с ранних лет был моряком. Он жил в огромном старом доме, выкрашенном в белый цвет. Дом принадлежал его жене Софии, Им по очереди владели уже несколько поколений семьи и располагался у самого моря, на полпути между Марина Гранде и историческим центром Капри. Чтобы добраться в город без фуникулера, приходилось 20 минут подниматься в гору, так что люди наведывались туда редко, но Капри тоже наводнили туристы, заполнили магазины и элегантные отели. Иногда по утрам, когда дедушка отправлялся рыбачить, Пауло составлял ему компанию. Какое наслаждение скользить по теплым водам Теренского моря, любуясь величественными скалами и обрывами и заплывая в какую-нибудь из десятков пещер острова. Туристы ограничивались голубым гротом и часами торчали на баркасах на самом Санцепёке, чтобы провести там всего-навсего несколько минут, Но Пауло знал, что настоящие сокровища скрываются в стороне от известных маршрутов. «Дедуль, ну давай! Давай сплаваем туда! Я там еще не был!» — кричал Пауло, сидя на носу лодки и указывая на расщелину в одной из скал. «Туда?» — спрашивал Карло. «Пауло, это же никакой не грот! Это просто щель в камне, и все! Скоро начнется прилив! Это небезопасно!» А вдруг там внутри большая пещера, а дедуль, представляешь, и сокровища. Это же настоящее убежище Корсаров. Туда можно залезть только во время отлива. Ох, парень! Ну ты и фантазер! Противился Карл, в душе восхищаясь восторженной наивностью внука. Лучше займись футболом, как марадонно, и бросите фантазии. Тебе уже целых десять лет. Пауло смеялся и качал головой потому что уже тогда знал, что его призвание не игры в мяч, а наука — исследовать, добираться до сути вещей. Может, именно скалы Амальфитаны пробудили в нем жажду узнать, что за истории кроются за каждым из этих камней? Или, может, тому виной морские прогулки с дедушкой Карла, во время которых он все больше влюблялся не только в капри, но и в его гроты и тайны? Паулу Йовес — довольно рано принял решение стать геологом. Когда вырастет, он превратится в одного из самых бесстрашных и известных итальянских путешественников. И вот теперь, спустя много лет, Пауло находился в удивительном немецком городе Нёрдлинген в составе экспедиции из четырех человек. Группа была разношерстной. Марку Льяносу, самому старшему, минуло сорок. Это был каталонец с вечно невозмутимым выражением лица и уже основательным животом. Остальные — это Хельдер Нунес, португальский эксперт по подводной археологии и археометрии, низенький, жилистый вертлявый, чуть за 30. Сам Паулу Йовис — итальянец, геолог, а также известный научный фотограф. Страсть к фотографии у него естественным образом выросла из основной работы. Паулу казался самым молодым — может, за счет никогда не сходившего красивого загара. Он был неутомимым странником. После ранней смерти матери ему не хотелось подолгу оставаться в квартире, полной воспоминаний и ностальгии. И, наконец, весьма упитанный Артуру Дюбах, археолог из Швейцарии, испанец по матери, специалист в области археометрии. Между собой они обычно общались на испанском, потому что благодаря многочисленным поездкам по Южной Америке он стал для них чем-то вроде лингва франка, хотя все четверо также владели английским. Ни один из них не был женат. Возможно, потому что образ жизни путешественника не особо способствует стабильным романтическим отношениям. Марк был в разводе. Про Хельдера было лишь известно, что он гей, а Марк для него идеал. За Пауло Закрепилась амплуа неотразимого итальянца и плейбоя. И лишь швейцарец Артуро в этом отношении был человеком пристроенным. В Женеве у него была подруга. Общее увлечение с палеологией часто сводило четырех друзей вместе, но в Нёрдлинген их привела работа над научным проектом. Там они с ней и познакомились. Ее трудно было не заметить. Ванда Корсавина. Современная, свободная, раскрепощенная, любознательная, полиглотка. В компании таких женщин, как Ванда, любой день превращался в незабываемый. Эта высокая светловолосая полька была очень красива какой-то суровой нордической красотой. Мягкие линии ее тела буквально зачаровывали, а в небесно-голубых глазах светился ум. Со следующего семестра она начинала читать курс археологии и средневековой истории в Университете Фрайбурга, а в те дни как раз заканчивала работу в Штатмауа-Музеум музее городской стены. Больше всего в Нердлинге не ее впечатлял кратер вулкана, на котором стоял город. Кратер напоминал рану, оставленную миллионы лет назад упавшим на землю метеоритом. Марк, по привычке или в силу возраста, Взял на себя роль лидера их маленькой группы, когда они гуляли по городу, хотя на самом деле он просто следовал за Вандой, которая была их гидом по Нёрдлингену. Хельдер и Артуро внимательно слушали и делали заметки. Пауло следил за рассказом и фотографировал. Его интересовала не идиллическая атмосфера или средневековый характер этого места, а материал, из которого были построены здания. За этим они туда и приехали. «Значит, метеорит упал сколько? 13 миллионов лет назад?» — спросил Марк. «Скорее пятнадцать», — ответила Ванда. Но уцелели лишь крохотные осколки. «Могу себе представить. А планировка города? Ведь он почти идеально круглой формы, как если бы городскую стену возводили ровно по периметру кратера. Да и время тут словно остановилось». Ванда Корсавина улыбнулась. «Ну, видимо, кратер с периметром в 25 километров показался первопоселенцам вполне подходящим, чтобы осесть. В Нёрдлинге не и правда, будто попадаешь в Средневековье. Здесь всего 20 тысяч жителей, и чуть не все они участвуют в средневековом празднике, что проходит в сентябре. Если честно, ради этого я сюда и приехала». «Ради праздника?» «Нет», — засмеялась она. Чтобы изучать период с XII по XV век. От Старого города сохранилось одиннадцать башен, тюрьма и даже пять ворот в стене. Ого, восхитился Марк. Значит, вас интересует позднее средневековье. А мы здесь, по-правде говоря, по причине далекой от XV века, синьорита. Я знаю, кивнула Ванда. Вы занимаетесь геологией и археологией, правильно? Правильно? с улыбкой подтвердил Марк. «Нердлинген должно быть единственное в мире место, где здание построено из алмазов». «Не совсем так. Это микровкрапление алмазов», уточнила она. Дело в том, что на месте падения метеорита образовались горы, порода которых содержала графит. Порода использовалась для строительства стены и городских зданий. Марк с коллегами очутились тут благодаря проекту «Даймонд», который спонсировал в том числе и авторитетный научно-популярный журнал Science, где публиковался Марк. Им предстояло изучить не только особенности местной геологии, но и зависимость архитектуры и образа жизни человека разумного от условий конкретной среды. Когда Ванда Корсавина закончила экскурсию, они все вместе отправились в заведение, в угоду туристам пародировавшее типичную средневековую таверну. Они миновали церковь Святого Георгия, откуда доносился крик каждые полчаса неизменный, отчетливо разлетающийся над городом. «Соуксел-соу! Соуксел-соу!» «Вот так, Господи! Вот так!» «Что он говорит?» — спросил Пауло у Ванды. «Кто?» — удивилась она. «Этот голос из башни! Он постоянно кричит!» «А, это! Я уже его и замечать перестала, привыкла!» Что-то вроде «все в порядке, друг, все в порядке». Эти слова эхом разносятся над городом с 10 утра и до полуночи. Еще одна сохранившаяся местная средневековая традиция, будто стражник до сих пор охраняет границы, весело объяснила она. Было видно, что ей нравится здесь жить. Когда в таверне мужчина заказали по второму пиву, а Ванда как раз собралась уходить, что-то в разговоре вдруг заставило девушку застыть на месте. «Вы...» «Используете спелеологию как метод эмпирического исследования? Правда?» «И со средневековыми объектами тоже?» – изумленно спросила она. «Ну да», – откликнулся Артура. «А вы думали, мы только в древних камнях ковыряемся? Вовсе нет. Человек возвращался жить в пещеры и во времена Римской империи, и в Средневековье, конечно, временно». «Да, понимаю». Несколько холодно, ответила Ванда, словно он усомнился в ее образованности. Но я имею в виду раскопки в пещерах, которые дали что-то значительное, а не только черепки посуды или парочку средневековых скелетов. Совсем уж значительных открытий в пещерах сделано не было, признался Марк, но есть крайне интересные случаи. Например, пещера Ройстон в Великобритании, вы о ней слышали? Нет, покачала головой молодая женщина. Так вот. На стенах этой пещеры сохранились невероятная резьба и надписи, которым может быть около 800 лет. Работа темплиеров? Вполне вероятно, кивнул Марк. Немало интересных памятников есть, например, в Кантабрии. В Кантабрии? Это где? В Испании? Да, на севере Испании. Там, в пещерах Лагарма. Обнаружили керамику раннего средневековья, очень искусная работа, а ведь еще есть потрясающие находки в тамошних карстовых массивах. Вот поэтому, перебил его Артура, раздуваясь от гордости, словно сам родился в Кантабрийской пещере, а еще потому, что там уйма пещер, интересных для геологов и археологов, мы решили предложить провести в Кантабрии следующий международный конгресс спелеологов. «Международный конгресс спелеологов, правда? Даже не знала, что такие проводятся. Это научный конгресс?» «Разумеется, съезд историков, биологов, геологов, ученые первого ряда, сеньорита. «Словом, дорогая коллега», — вмешался Паулу, «внутренности Земли содержат ответы на многие вопросы и хранят столько тайн, что вы и представить не в силах». Поэтому нам нужно найти способ совершить одно крайне важное путешествие. — Важное путешествие? Куда? — с жадным любопытством спросила Ванда. — К центру земли, сеньорита, — улыбнулся Пауло. — Куда же еще? — в самый центр земли.